Глава одиннадцатая Я лежала и смотрела на огонь, видя в нём пламя боя. Чёрный замок. Вокруг пылают огромные костры. Я, придерживая огромный живот, прижимаюсь спиной к белому волку. Я интуитивно чувствую, что это мире. Он скалится и рычит, угрожая кому-то. Но мы одни. Только огонь окружает нас. Там за кострами стоят безмолвные тени. От них исходит безумная волна ненависти. Раздается свист огромного количества стрел, поднявшихся в воздух. Я падаю в снег на колени, начиная мучиться в родовых схватках. Амери становится надо мной, прикрывая телом. Уходи, спасай сына! рычит он. Без тебя не пойду! Кричу я в каком-то безумии. Портал только на одного. Уходи! И повернув голову, цепляет клыками какой-то шнурок на шее, срывая его и толкая меня куда-то. В сполах синего пламени и я лечу в дыру, раскрытую подо мной, смотря как омере падает под тучей стрел, утыкавший его и то место, где я была только что. Но одна стрела прилетает вслед, да так неожиданно, что я только и смогла дернуться, принимая ее не сердцем, а плечом. Нет! Мгновение! Я падаю в снег, больно ударяюсь спиной и теряя сознание. А очнулась уже другая я. Вздрогнув от звенящего крика, раздающегося в моей голове, я проснулась уже в человеческом теле. Взяв сына, я прижала его к груди. мире пожертвовал жизнью, защищая их. А она пожертвовала собой, чтобы жил сын. «Я дам тебе все, что смогу. Отдам душу, чтобы ты жил». Прижала его к себе, страшась того, что могло бы случиться, если бы меня не призвали. А еще хорошая новость. Я начала вспоминать, как все случилось. Плохая новость. все же о мире мёртв. Ведь такое количество стрел с ядом не могло оставить его в живых. Мысли, что я не справлюсь, даже не возникла. Ерунда. Всего-то пять десятков мужиков в замке. и армия волков, количество которых я и не знаю. Но мне кажется, зря так мои альфы, начальники отрядов, спокойны. Серые уже положили начало войне, как бы этого тем не хотелось. Если они решили завоевать земли белых, да еще и пригласили темного мага, то они пойдут и дальше. Вопрос только, когда? — произнесла я вслух. Уложив сына в кроватку, решила все же попить остывшего чая. До обеда ещё неизвестно сколько. Надо перекусить, добраться за шитьё. Вечером хочу начать читать записную книгу о Мере. Может, там есть что-то полезное для меня. Да, еще бы понять, где замок прячет все запасы продуктов, золота, камней, и тканей. Я ведь видела расписки по оброку. Там немало. Я понимаю, что часть уходит на содержание солдат, коней, замка. Но ведь не все же. Подвал? Но я не видела входа в него. Перекусив, я дошила сорочку, прячу ее в кармане. Сегодня я надела одно из платьев, что приготовил для меня Амери. Оно было красивое, теплое и отличалось кроем от предыдущих. Пояс прекрасно подчеркивал талию. а плотная ткань, утяжеляя подол, не задиралась при ходьбе. Цвет тёмно-синий, но мне кажется, он сейчас уместен. В шкатулках, стоявших на моем туалетном столике, было полно украшений, но я пока не хотела ими пользоваться. Все, что я взяла, — это серебряный гребень, придерживать волосы на затылке, чтобы мелкие пряди не рассыпались. Встряхнула с себя какую-то рассеянность и пошла кроить новые детали для шитья. чувствуя спиной любопытство замка. Он не всегда подглядывал, но когда это делал, пропустить было невозможно. Между лопаток сразу начинался зуд, и я чувствовала отголоски его эмоций. Любопытство, скука, пренебрежение, неудовольствие. Что случилось? Услышав, что он чем-то сильно недоволен, решила спросить. Много шума. Альфы никогда не держали при себе так много воинов. «Лошади эти еще едят много!» Обрадовался он тому, что я его слушаю. «Они же живые, от меня тоже шум. Что же теперь, молчать?» — удивилась я. «Да, но не в таком количестве. Замок гудит, как улей!» — возмутился он. «Я подумаю, что можно сделать», а потом спросила, «А есть карта замка?» «Это еще зачем?» — в голосе появилось подозрение. Посмотрю, как можно расположить воинов. «Ну давай же, не вредничай. В кабинете у Альфы есть», — сказал и снова растворился. «Да чего же вредный и упрямый старик? Я так понимаю, просто так он ничего не даст, только по просьбе, а то и приказу». Постараясь не злоупотреблять этим, чтобы лишний раз не слышать его бурчание, снова принялась за шитьё. До краев ткань, наметала ее и, сложив, решила все же пройтись до кабинета. «Не терпится посмотреть на карту. Все ли помещения там будут указаны?» Взяв сына, я пошла наверх. Зайдя в кабинет, поняла, что мне будет неудобно с малышом на руках. Вернувшись в спальню, выбрала кусок длинной ткани и соорудила слинг, укладывая малыша в импровизированную люльку. «Теперь и руки свободны, и ты при мне!» Потрогла пипочку носа у сына. Он сразу сморщил его и завозился. «Ишь, недоволен, барин, беспокоит!» Рассмеялась я и снова поспешила в кабинет. Карта нашлась в столе, в небольшой кожаной тубе. Я, открыв крышку, развернула кусок тонко выделанной кожи, разложив на столе. Замок не был высоким и большим. Всего три этажа и вместительный чердак. Я, мельком, конечно, его оглядела, но он был абсолютно пустым. По стене шли четыре сторожевые башни. и стена не была пустотелой. Нижний этаж был занят хозяйственными постройками. А это конюшни, сараи, амбары и даже склад с оружием. А вот еще один этаж над ними был пуст и никак не использовался. Замок стоял посередине. Вокруг него шла крепостная стена, и она была свободной. Вход на второй этаж был через башни. «А что, если всех воинов, которые в выездных отрядах, поселить в стене? Каково там точное пространство? Толщина стен?» — спросила я у замка. «Там все поделено на квадраты, и есть длинная галерея с проемами во двор». «Так-так». Замку стало интересно. «То есть отдельные комнаты?» «Да. Один-двое могут расположиться там вполне и с комфортом». Замок оживился. «А купальня? Она одна?» «Одна, но можно сделать вход с другой стороны замка. Он там когда-то был, для прислуги, чтобы не шастали по холу. Важно заявил замок. «А тепло? Там не будет холодно?» – забеспокоилась я. «Во всех комнатах же не поставить камины». «Под полом идет тепло с кухни, а также отапливаются конюшни и прачечная, тюрьма». Весь дым проходит внутри стен и только потом выходит через отверстия в башнях. Самодовольство так и вываливалось из старика. Как он горд тем, как его построили! Это великолепно! Тот, кто создал все это, прекрасный знаток строительства, сыграло на его чувствах. «Я все приготовлю, а вы предупредите воинов. Леди Аделла». Мне показалось, он оживлен и даже произнес мое имя на радостях. «Благодарю». Про подвал не спросила, но это пока. Судя по карте, есть три подземных этажа. Чем они заняты? Взяв записную книжку о Мере, присела в кресло под светильником на стене и начала читать. Ничего такого пока здесь не было. Даты, имена воинов, против которых стояли странные знаки или, может, буквы. Какие-то обрывочные сведения, что-то в виде... Отряд Альфы такого-то поехал туда-то. Даты. Опять же оброк. Кто и сколько привез? И, видимо, кто и сколько не довез. Но ниже стоит надпись, что все отдано. Стало непонятно. Слишком большие запасы складировались здесь. Зачем? Про запас? На продажу? Но ведь некоторые продукты невозможно хранить годами. Или на случай голода, войны. Но не три этажа. особо не вдаваясь в чтение, листала записи, надеясь найти хоть что-то про себя, вернее, ту волчицу. Где и как мы познакомились, почему попали к серым. Ничего путного и понятного для меня. Книга была довольно толстой и потрёпанной. На четвертой части меня позвал повар. Представ перед моим внутренним взором, он пригласил на обед. Закрыв книгу, я убрала ее в стол. и, поднявшись, придерживая сына, пошла вниз. «Приятного аппетита!» Войдя в общую комнату, решила сказать им что-то приятное. Но на лицах почти сотни человек появилось удивление. «Ну что уж теперь? Приучать надо как-то к новым порядкам». Я продолжила стоять, намекая им, что они что-то должны сделать в ответ. «Я ведь единственная женщина среди них. А меня воспринимают даже не как ровню, нет». Нечто среднее между Альфой и женщиной, которая не место среди них. Благодарим, леди Аделла! Скачили с мест несколько мужчин после того, как поднялся Мэйя. Я обвела красноречивым взглядом всех присутствующих. Они недоумевающе переглядывались и начинали вставать. Когда поднялись все, я склонила голову благодаря. Благодарю. И пройдя к своему месту, села. Мужчины остались стоять. а я ещё раз кивнула, позволяя сесть. Когда все сели, то разговоров не было, совсем. Только звук столовых приборов и звон кружек, если я не ошибаюсь, с элем, судя по запаху. Да, я сейчас чувствовала такое количество ароматов, что иногда это мешало. Мэйя сразу забрала Мэрия кормить мясом, давая мне возможность поесть самой. Когда мне принес под нос повар, стало легче. Еда пахла ароматно, перебивая все остальное. Но мне не понравилось то, что людей прибавилось, а вот помощников нет, и повара выглядели слегка потрепано. Поев, я вытерла губы куском ткани, что лежала на столе, и взяла чашку чая. Думаю, пора немного навести порядок».